Глава 11. Разбор полётов. Крокодил Гена, Чебурашка и майор Поддубенко тем временем проводили оперативное совещание. Это был разбор полётов. Он проходил в рабочей комнате майора. Гена никак не мог понять, ну почему провалилась операция? Ну почему? Чебурашка сказал: "Гена, ты знаешь, чем ты лоб вытирал?" "Чем?" "Вот этим" Чебурашка протянул ему повязку дружинника, которую Гена вытащил из кармана вместо носового платка. Гене опять стало жарко, и он опять вытер лоб этой повязкой. "Да", произнёс он. "Обидно, что я такой головатёб. А ты, Чебурашка, молодец". "Молодец, да не очень", сказал майор Поддубенко. "Надо всегда думать, прежде чем что-то делать". "А что я сделал не так?", спросил Чебурашка. «Вот что», — ответил майор, — «стрелял, не подумав. А если бы этот пистолет в портфеле был газовым, а? Что бы с тобой было?» Чебурашка задумался и сказал, «Я бы, наверное, погиб». Потом он еще подумал и добавил, «Да, работа в милиции — это не сахар и не курорт. У нас в детском саду лучше». «А я их все-таки поймаю», — решительно заявил Гена. «Да чего же вы, хорошие ребята!» сказал майор Поддубенко и ласково обнял крокодила и чебурашку. Потом он предложил: "Давайте пройдём в фотолабораторию и составим словесный портрет преступников. Он называется фоторобот". "А как?" спросил Чебурашка. "Очень просто. Мы будем показывать гену различные фигуры, а он составит из них портрет бандита". Они прошли в лабораторию. Усадили Гену на стул перед ним поставили экран, как для демонстрации диафильмов, и стали показывать ему разные части человеческих лиц. Но из этого ничего не получилось. Какие только фигуры носов, усов и щёк не показывали Гене, у него всё равно получался только один портрет портрет резиновой кувалды.